Лорис Меликов служил очень много лет, и за это время успел привыкнуть, что недовольный взгляд высокого начальства повергает подчиненного в дрожь, но вольготно расположившийся перед ним в высоком кресте под и не думал пугаться. «Не представляю, как я мог согласиться на эту авантюру!» – разразился очередной филиппикой министр. Вам нужен был результат, и вы его получили. Пожал плечами Будищев. Что? Террористическая организация, ответственная за покушение на государя императора, разгромлена. Голова ее погиб, остальные члены пропали без вести. Адреса явок и мастерских по изготовлению взрывчатки я вам передал. Посылайте туда жандармов, и дело в шляпе. А бойня, которую вы устроили в городе, Когда? картинно удивился Дмитрий. Вчера, ледяным тоном пояснил граф и, предвидя очередной вопрос, добавил. В Кронвергском переулке. А что там случилось? Не валяйте, дурака! Взорвался Михаил Тарелович. Там найдены три трупа с огнестрельными ранениями. Ну, во-первых, меня там не было. Во-вторых,. «Я уверен, что при жизни покойные находились под надзором полиции. Это не дает вам права на бессудные расправы». А в-третьих, невозмутимо продолжал подпоручик. «Из положения тел совершенно очевидно, что они перестреляли друг друга. Полагаю, между ними произошла ссора или что-нибудь в этом роде. Откуда вам это известно? Вас же там не было». С явным сарказмом в голосе осведомился министр. «Как говорили наши предки, слухами земля полнится. А про убийство господина Крашениникова в рыбачьей слободе ваши предки ничего не говорили?» «Староверы, страшные люди!» – пожал плечами Дмитрий. «Никогда не знаешь, чего от них можно ожидать?» «Не поясничайте!» – поморщился Лорис Меликов. А Колоточный, несмотря на свой испуг, довольно точно вас описал. Но это еще не самое страшное. Гораздо хуже, что по Петербургу ходят слухи о некой монархической священной дружине, занимающейся физическими расправами над противниками самодержавия. А разве это плохо? Что вы имеете в виду? Удивился министр. Да так, ничего. Вас бомбами кидают, стреляют, ножами режут, а вы занимаетесь кроткими увещеваниями. Я немного пообщался с этими людьми и могу сказать, что большинство из них не пугает ни арест, ни суд, ни каторга. Вы их пытали? Ваше сиятельство, не задавайте неудобных вопросов, не получите уклончивых ответов. Наказание должно быть неотвратимым, и они его получили. С последним утверждением я не могу не согласиться, но все же наказание должно следовать за преступлением, а никак не предшествовать оному. К тому же приговор должен выносить суд, взвесив предварительно все обстоятельства дела, И если мы откажемся от законной процедуры и докатимся до самосудов, это будет означать лишь одно – мы проиграли. В таком случае у вас нет шансов. Может и так, но я принял решение и настоятельно требую, чтобы вы остановились. К тому же, насколько я понимаю, ваше чувство мести удовлетворено? Не совсем. «Двоим участникам покушения все же удалось улизнуть, но это не так важно. Они лишь пешки, тупые исполнители. А мне хотелось бы добраться и до организаторов». «Вам известны имена этих людей?» – насторожился министр. «Да, и вам тоже». «О чем это вы?» «Ваше сиятельство», – криво усмехнулся Будищев. Большинство террористов нище как церковные мыши, но они как-то снимали квартиры в Петербурге, что совсем не дешево. Среди них практически нет людей с опытом агентурной или диверсионной деятельности, но они ухитрялись действовать под носом у полиции и жандармов, причем с некоторых пор довольно эффективно. Как бы там ни было, им удалось спустить под откос императорский поезд, произвести взрыв в Зимнем дворце и, наконец, устроить крайнее нападение. То, что император до сих пор не пострадал, сущность и случайность. Вам не кажется все это странным? К чему вы клоните? А вам непонятно? Вы считаете, что у них есть сообщники? И Я бы сказал, высокие покровители. И вы можете их назвать? Не всех, конечно, но основные фигуранты мне известны. Кто они? Дмитрий Толстой, Владимир Мещерский, Константин Победоносцев. И есть доказательства? Увы, только мое слово. Тогда я не желаю ничего слышать. Если вашему сиятельству так спокойнее, не смею перечить. Поберегитесь, будищев, даже моему ангельскому терпению есть предел. С чего вы взяли, что можно просто так взять и обвинить столь высокопоставленных людей? Да еще и из окружения цесаревича, вставил Дмитрий, и это тоже. «Их арест бросит тень на великого князя, и он будет защищать их всеми доступными ему способами, а их у него уж, поверьте, предостаточно». «А кто говорит об аресте?» «Нет, это, наконец, просто невыносимо! Я запрещаю вам, слышите, запрещаю! Верните мне документ, который я имел слабость, дать вам и покончим с этим!» «Даю слово министра, что все совершенное вами до сей поры останется без последствий, но теперь верните мне бумагу». «Да пожалуйста», – ответил подпручик доставая из-за пазухи, сложенной в четверо лист. «Вот и славно», – обрадовался граф. «В заключении могу добавить, что ваши заслуги не останутся без должной награды. Кажется, во время похода на Геок-ТП...» Вы были награждены пятым знаком отличия военного ордена. Это непорядок. По представлению государя, Георгиевская дума заменит солдатский крест офицерским. Кроме того, на днях будет указ о вашем производстве в следующий чин. Заранее могу сказать, что этим дело не ограничится. Но пусть об этом вам сообщит лично его императорское величество на ближайшем приеме. Если имеются какие-либо просьбы, можете не стесняться. Уверен, вас не оставят монаршей милостью». А Федора, то есть отставного ефрейтора Шматова, проявил заботу об однополчанине Дмитрий. «Не беспокойтесь», – снисходительно улыбнулся граф. «Не забудут и про ваших друзей. Шматов станет потомственным почётным гражданином». получит большую золотую медаль на Анинской ленте, а также весьма солидную для его состояния сумму денег. Докторам, оказывавшим первую помощь, следует ордена святого Станислава, а прелестная мадам Штиглиц сможет украсить свои наряды фрейлинским шифром и екатерининской лентой. Вы удовлетворены? Вполне. Вот и хорошо. Теперь можете идти. Только настоятельно рекомендую забыть все, что вы мне говорили о неких высокопоставленных особах. Да я-то забуду ваше сиятельство. А вы сможете? Черт бы вас побрал, Будищев! Взорвался Лорис Меликов. С чего вы взяли, что эти люди причастны к покушению на его величество? Ни с чего. Просто немного раньше они мне сами это предложили. то это выделил интонацией последнее слово министр вы правильно поняли но зачем им это тем же зачем и народовольцам хотят спасти россию господи боже сокрушенно вздохнул михаил трелович бедная россия все хотят ее спасти и не видят для этого иных средств кроме убийств бомбы виселиц Но почему они обратились к вам? Трудно сказать, пожал плечами Дмитрий. Возможно, им показалось, что к моему умению стрелять прилагаются не слишком высокие моральные качества. Кстати, это чистая правда. Чтобы выжить на войне, мне приходилось заниматься мародерством, а иногда и мошенничать, даже убивать. И я сейчас не про боевые действия. А еще я очень привязан к своим воспитанникам. Они решили, что это слабость, и отправили стешу в тюрьму. «Хм, это все, конечно, очень занимательно», задумался граф, после чего продолжил тщательно выбирая слова. «Но вы назвали трех человек, весьма близких к наследнику престола. Как полагаете, нет ли среди них четвертого?» «Самого цесаревича, понимающих хмыкнул Будищев, мне это неизвестно, а вам?» «Что вы полагаете возможным предпринять в данных условиях?» Проигнорировал последний вопрос министр. «Вообще-то есть один способ, но скажу прямо, мне не хотелось бы его применять». «Какой?» «Все просто. Винтовка с хорошим боем и оптическим прицелом». «На расстоянии в сто-двести саженей я не промахнусь, а охрана или свидетели происшествия не успеют ничего понять. Нет человека – нет проблемы». «Вы так просто об этом говорите?» – изумился Лорис Меликов. «Так ведь дело-то действительно несложное. Именно поэтому я и не хочу...» узнав подробности покушения анархисты и бандиты всех мастей отставят в сторону револьверы с бомбами и возьмутся за дальнобойные винтовки я одному богу известно куда это может завести ужасная перспектива помотал головой граф как будто отгоняя наваждение нам будет совершенно нечего этому противопоставить вот и я об этом нет Решительно заявил Михаил Тарелыч: приказываю вам, вы слышите? Именно приказываю, никогда и никому не говорите то, что вы сейчас рассказали мне. Такое лечение страшнее самой болезни. В таком случае, позвольте откланяться. Не смею задерживать, хотя... Еще один вопрос. Отчего, говоря о покушении, вы назвали его крайним? «Видите ли», – помялся, подбирая слова Дмитрий, «если бы покушение на государя было последним, вы бы уже не были министром». На душе было так пусто, что останься Будищев совсем один, он бы, вероятно, ударился в загул, И только мысли о невести удержали его от подобной глупости. «К черту все! Подам прошение об отставке и после свадьбы рванем куда-нибудь в теплые страны!» – подумал он и отправился домой, чтобы привести себя в порядок перед визитом. На квартире его ожидал очередной сюрприз. В комнатах царил беспорядок, с которым без особого успеха боролась Думна – Все было перевернуто кверху дном, многие вещи разбросаны, а посреди гостиной валялись части разбитого в хлам фонографа, восковые валики, от которого были буквально втоптаны в дорогой текинский ковер. «Это что за нахрен?» – удивился погрому подпоручик. «Вот, Дмитрий Николаевич!» – всхлипнула кухарка. «Бандиты какие-то ворвались и разбросали все!» Хуже жандармов, ей-богу, те хоть не топтали я так на старой квартире. Я уж думала, что жизни лишусь, а их главный захохотал, как дурной. И все вышли, а я сижу ни жива, ни мертва и не знаю, что делать. То ли за полицией послать, то ли самой бежать, куда глаза глядят от греха. И ты решила прибраться. А что делать? Не оставлять же место, когда такой, как вы говорите, срач кругом. В смысле оставлять? «Уж простите, господин Будищев, вы человек хороший и нескаритный, как некоторые, и я от вас за все время ни одного слова худого не слышала, а только боязно мне здесь оставаться. Пожалуйте, расчет». «Вот тебе бабушкой Юрьев день. Не извольте гневаться». И в мыслях не было. «Лучше скажи, есть что пожрать». «Ой, да вы голодный!» – сплеснула руками женщина. Сию секунду соберу. Приготовление и впрямь не заняли много времени, и уже через четверть часа Дмитрий хлебал ложкой горячей щи, слушая сбивчивые жалобы прислуги. Все такие страшные в масках представились полицией, а в форме ни одного не было, и лазят, и лазят кругом. «Значит, лиц ты не запомнила», – уточнил с набитым ртом хозяин квартиры. «Да где там? Я же говорю, в масках все были. Уж я спросил, чего вы, мол, аспиды ищете? а они мне, грубо так, не мешайте». «Ладно, не бойся. Я, кажется, знаю, чьих рук это дело. Вы человек военный, вам, конечно, не страшно, а мне так очень». «Если хочешь уйти, не волить не стану. Только будь добра, посмотри сначала мой парадный мундир и рубашки. Не сильно их изгваздали». «Что вы, Дмитрий Николаевич? Уж их-то я первым делом в порядок привела, а вы никак с визитом собрались?» «Так и есть, Домна Ивановна. Собираюсь, так сказать, вступить в законный брак. Надо к будущим родственникам наведаться». «Хорошее дело», – важно кивнула кухарка. «Человек вы солидный, с состоянием, в чины вот вышли. Отчего же не жениться?» «Ну, раз ты одобряешь», – засмеялся Будищев. «Значит, точно женюсь!» «Давно пора. Главное, чтобы барышня была из хорошей семьи и не беспреданница. Оно, конечно, я от Гедвиги Генриховны худого не видела, а только не пора на вам. Ой, простите великодушно, если я по глупости чего ляпнула, не подумав!» «Ничего», – отмахнулся Дмитрий. «Как говорится, семь лет маг не рожал и голода не было». Затем была ванна, бритье, свежая рубашка с накрахмаленным до хруста воротничком и парадный мундир со всеми наградами. Посмотревшись в зеркало, будущий на мгновение застыл, будто не узнавая собственное отражение. Как не похож был этот холеный, уверенный в себе молодой офицер на него прежнего, пропавшего или найденного в болотах под Рыбинском. Интересно, искали ли меня? Зачем-то, подумал он, хотя какая теперь разница? Особняк Штиглицев встретил его неприветливо. Темно-серые стены казались мрачными, окна плотно зашторены, сиротливо стоящие перед подъездом газовые фонари, несмотря на стремительно приближающиеся сумерки, еще никто не зажигал, отчего окрестности имели немного зловещий вид. И только надрайный до зеркального блеска медный звонок в ответ на нажатие отозвался звонкой и веселой трелью. «Фирма веников не вяжет», – усмехнулся подпрутчик, заметив на электрическом приборе логотип, обрамленный затейливыми виньетками. «Как прикажете доложить?» – с характерным прибалтийским акцентом осведомился незнакомый швейцар. «Скажи хозяевам, пришел Дмитрий Николаевич Будищев», с легкой усмешкой представил саморяк. «Прошу прощения, на вас не пускать», высоко вздернул нос представитель гордого эстонского народа. «Братец, ты не охренел?» – Опешил посетитель. «Нет, я не охренел!» невозмутимо отозвался слуга и хотел было закрыть дверь, но нервы незваного гостя после недавних событий оказались слишком напряжены. Тонкий налет цивилизации мгновенно рассыпался под градом эмоций и через чур скрупулезно выполнявший свои обязанности швейцар получил легкий тычок в печень, от которого едва не растянулся на полу прихожей. «Слышь ты, чудило Чухонская, тебе русским языком сказано, кто пришел и кому надо доложить. Ну-ка метнулся к хозяевам и передай, что если мне собираются отказать от дома, то пусть сделают это, глядя в лицо». «Я сейчас, уже почти без акцента, прохрипел бедолага и отправился выполнять приказ». «Через пару минут...» К ним спустился застегивающий на ходу мундир Людвиг. «Очень добрый вечер!» – выразительно поприветствовал давнего знакомого Будищев. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» – сухо кивнул ему барон, после чего обернулся к слуге и что-то коротко бросил по-немецки. Тот, ни слова не говоря, в ответ поклонился и тут же исчез, как будто его и не было. «Господин Будищев!» Продолжил Штиглиц младший как только они остались одни. На мою долю выпала неприятная обязанность. Моя сестра приняла решение разорвать помолвку и не иметь с вами более никаких отношений. Мне крайне неловко, что вы узнали об этом подобным образом, но, к сожалению, ничего поправить уже нельзя. Мой отец написал вам соответствующее письмо, но, к несчастью, его не успели отправить. «Нихрена себе!» Только и смог сказать в ответ подпоручик. «Я понимаю ваши чувства», продолжил барон, слегка поморщившись от лексикона, несостоявшегося состоявшегося взятия, «но настоятельно рекомендую сохранять хладнокровие. Полагаю, скандал вам нужен не более, чем нам». «Но, черт возьми, что же произошло за эти несколько дней?» «Извините, Дмитрий, но я не знаю». Вздохнул Людвиг, очевидно решивший, что официальная часть окончена. Сегодня она ушла на прогулку с Сердаром, а вернулась в слезах. Заперлась у себя в комнате и заявила, что не желает никого видеть. Потом объявила о своем решении и снова заперлась. «Говоря по совести, я совершенно не представляю, что могло произойти. Мне нужно с ней поговорить. Боюсь, не получится». Как я сказал, она закрылась и никого к себе не впускает. Я пытался узнать, что же такого могло приключиться, но Люсия ничего мне не сказала. Простите, что беру на себя смелость давать советы, но сейчас вам с ней лучше не встречаться. Полагаю, необходимо немного времени, чтобы она успокоилась и пришла в себя. Быть может, тогда мне удастся что-то выяснить». Оставшись один, Лорис Меликов присел перед камином и принялся ворошить внутри него кочергой. Конечно, можно было позвать камердинера, чтобы тот принес дров, но графу не было холодно. Просто ему следовало подумать, а вид тлеющих углей успокаивал и помогал настроиться на нужный лад. Кем он останется в истории для большинства населения в огромной Российской империи? Мелким туземным князьком, вознесенным волею стареющего царя на самый верх сановной пирамиды, или же государственным деятелем, сумевшим провести государственный корабль между сцилой консерваторов и харибдой радикалов в бушующем море, Реформы, которые он планомерно и решительно проводил в жизнь, могли спасти страну. По крайней мере, ему так казалось. Но беда была лишь в том, что все держалось на одном человеке, императоре Александре II, и если с ним что-то случится, все пойдет прахом. Цисаревич был настроен резко против курса Лорис-Меликова, и если он займет престол, Случится катастрофа. «Может быть, Будищев прав? Нет человека и нет проблемы?» Мелькнула в голове Михаила Трилыча предательская мысль. «Кто тогда будет следующим императором? Хотя что это он? У Александра есть сыновья и царствовать будет старший, двенадцатилетний Николай. Но до его совершеннолетия будет назначен регент. Кто?» Следующим в линии престола наследия является великий князь Владимир Александрович, главнокомандующий гвардии, генерал от инфантерии и прочее, и прочее. Он и его августейшая супруга и без того ведут себя подобно царствующим особам. А что будет, если возникнет такой соблазн? Долго ли проживут юный Николай и совсем еще маленький Георгий с Михаилом? Другое дело, если там станет он, Лорис Меликов. Его поддержит общество, он популярен в армии. Сколько можно будет сделать полезного для России? Нет. Великие князья этого не потерпят. Двор, Государственный Совет и самая главная гвардия однозначно выступят за них. И что тогда? Переворот? или, не дай бог, гражданская война, этого никак нельзя допустить. Однако кое-что сделать все-таки можно, и есть человек, который может ему помочь. Главное – сохранить все в тайне. Длинная трель электрического звонка прозвучала в тиши парадного подъезда доходного дома как никому еще неизвестная тревожная сирена. Впрочем, с недавнего времени эти хитроумные приспособления вошли в моду и никого особо не удивляли. Через пару минут щелкнул замок и в приоткрывшуюся дверь выглянул хмурый будищев. В задницу себе позва... Раздраженно начал он, но увидев, кто перед ним осекся. «Ваше сиятельство!» еще раз здравствуйте дмитрий николаевич сумел сохранить вежливость министр нам надобно с вами поговорить проходите постранился хозяин квартиры и незваный гость заметил что тот прячет за спиной револьвер кого ждете?» будешь ждете кинул выразительный взгляд на оружие Лорис меликов не беспокойтесь это я не вам Криво усмехнулся подпрудчик но потом, видимо, сообразил, что перебарщивает и продолжил уже обычным тоном. С недавних пор я стал довольно популярен в определенных кругах. «Вы пьяны?» – принюхался граф. «Еще нет, но собираюсь», – пожал плечами моряк. «Досадно, дело не терпит отлагательств». «Так в чем дело? Пойдемте потолкуем и давайте вашу шубу». Прислугу я рассчитал так, что принять ее все равно некому». После того, как Будищев помог генералу раздеться, они прошли в гостиную, еще сохранившую некоторые следы недавнего погрома. На небольшом столике громоздились почти полный штоф водки, открытая банка французских сардин и порезанная неровными ламтями ветчина. «Будете?» – предложил Дмитрий, показывая на бутылку – От Отчего бы и нет, не стал чиниться Лорис Меликов, служивший в молодости на Кавказе и привыкший к тамошней простоте нравов. Прозрачное, как слеза, хлебное вино немедля наполнило две хрустальные рюмки, чтобы тут же бесследно исчезнуть. «Ваше здоровье!» – отсалютовали они друг другу бокалами и практически одновременно их осушили – «Итак, чем обязан высокой чести принимать ваше сиятельство в своей скромной обители?» – поинтересовался хозяин и не подумал закусить. «Я много размышлял о том, что вы мне сказали давеча», – отозвался гость, тоже проигнорировав ветчину. «И решили, что без стрельбы не обойтись?» – прищурился подпоручик. «Нет», – покачал головой министр. В этом право же нет надобности. Указанные вами лица в ближайшее время покинут Петербург. Один получит высокое назначение в местах, отдаленных от столицы. Второй войдет в состав Сенатской комиссии, вместе с которой будет проводить ревизию в одной из провинций. Третий отправится на лечение за границу. Наверное, можно и так. Хотя, насколько я понимаю, Их отправление может затянуться. Именное повеление императора не так уж просто проигнорировать. Что же, прекрасно, но тогда зачем вам нужен, как это... А, ваш покорный слуга. Как бы это объяснить, Дмитрий Николаевич? Задумчиво протянул Лорис Меликов. Вы, может быть, сами того не желая, открыли мне глаза на одно занятное обстоятельство. Много лет охраняя государя, никто из нас даже не попытался поставить себя на место злоумышленника, чтобы, так сказать, влезть в его шкуру и понять, каким образом можно нанести удар. Вы же это прекрасно знаете и, судя по всему, еще лучше умеете. И что? Нам нужен такой человек, как вы. Если вы знаете, как осуществить нападение, то уж, конечно, понимаете, как этому можно помешать. Что-то я никак не пойму, куда вы клоните. Я хочу, чтобы вы охраняли императора и его семью. Более того, я полагаю, что вы как бы не единственный, кто может справиться с этой задачей. «Ничего себе заявочка!» «Именно так, господин Будищев. Будем откровенны. Капитан Кох, много лет командующий охраной августейшей семьи, человек, безусловно, храбрый и исполнительный, но при этом абсолютно лишен всякой фантазии. Другие известные мне офицеры... Даже не хочу обсуждать их кандидатуры...» Все, на что они пригодны, это стоять в почетном карауле и командовать взводом на вахт-параде. Нет, тут нужны совсем другие люди, такие, как вы, обладающие звериным чутьем и такой же реакцией. «Один маленький вопрос, ваше высокопревосходительство», – криво усмехнулся Дмитрий. «Мне это зачем?» «В каком смысле?» Явно не понял его министр. «Впрямом? С чего вы взяли, что мне понравится такая служба? Послушайте, я, помимо всего прочего, изобретатель. У меня есть гальваническая мастерская, я совладелец фабрики. У меня, в конце концов, чертова прорва своих дел». «Милостивый государь!» Расплылся в нехорошей улыбке потомок древнего армянского рода. «Я не стану напоминать вам, что вы офицер и находитесь на службе, что волю Его Величества заключен контракт, благодаря которому вы скоро станете весьма состоятельным человеком, если, конечно же, не произойдет ничего непредвиденного. Я просто спрошу, почему вы решили, что у вас есть выбор?» «Даже так?» – нахмурился Будищев. «Именно так, дорогой мой!» В голосе Лори Смеликова впервые прорезался сильный армянский акцент, и Дмитрий понял, что не соскочит. «Один год!» – обреченно согласился он. «За это время я наберу и обучу людей, создам службу и найду себе замену. Минимум три!» – все так же улыбаясь, возразил министр. В остальном я с вами полностью согласен. Точно так же, как всякий театр начинается с вешалки, всяческая государственная структура начинается с выделенного под него специального помещения. В данном случае это была небольшая комната в западном крыле дворца, которую из-за высоких потолков можно было назвать залом, и двух смежных с ней чуланов. В зале было устроено нечто вроде кардигардии, в большем чулане хранили разное барахло, а меньший служил кабинетом капитану Коху. Как нетрудно догадаться, Карл Иванович был немцем со всеми достоинствами и недостатками, свойственными этому народу. Человек, безусловно, честный и храбрый, он, как всякий представитель тевтонского племени, был чрезмерно склонен к порядку и чинопочитанию, причем до того, что это частенько мешало службе. В начальнике охраны императора выбился после того, как ему удалось спасти государя во время преснопамятного покушения Соловьева. Именно он тогда сбил злодея с ног и бросился помогать царю. Тот не забыл услуги, и карьера безвестного доселе жандарма пошла в гору. Наградой ему были медаль за спасение погибающих и орден святого Владимира четвертой степени. К последней награде, полученной в обход заведенному порядку, его частенько ревновали и при случае старались уязвить. «Здравствуйте, господин Будищев!» Хмуро поприветствовал он явившегося к новому месту службы подпоручика. «Здравия желаю!» – кивнул явившийся во всем блеске мундира и наград моряк и машинально протянул руку. Возникла неловкая пауза. Все дело было в том, что рукопожатие среди русских офицеров было чем-то вроде знака корпоративной солидарности, то есть пажи подавали руку только пожам. офицеры генерального штаба генштабистам, а моряки-морякам. Жандармы, не входившие ни в одну из этих категорий, обычно подобной чести не удостаивались. Впрочем, Кох быстро справился с удивлением и энергично пожал поданную ему руку. После этого капитан приказал личному составу построиться и представил им нового офицера. Дмитрий неторопливо прошелся вдоль строя, понемногу офигевая от увиденного, после чего обернулся к начальнику и не без иронии в голосе заметил. «Очень хорошо, что вы заботитесь о ветеранах, но где же настоящие сотрудники?» «А вот это они и есть», – закаменел капитан, как будто ему наступили на больную мозоль. «Да ладно!» Недоверчиво хмыкнул Будищев, но посмотрел на своего нового руководителя, вдруг понял, что он не шутит. В штате непосредственной охраны императора числилось сорок стражников, но мало того, что эти вакансии никогда не бывали заполнены до конца, добрая половина стоящих в строю, прости господи, бодигардов, была, скажем так, весьма преклонного возраста. Обильно украшенные сединой и медалями за беспорочную службу служаки смотрели на только что прибывшего офицера, как породистые Сен-Бернары взирают на случайно забежавшую в их двор дворнягу. Дескать, мы тут и не таких видали. «Карл Иванович, лучезарно улыбнулся Дмитрий. «А самовар у вас есть?» «Есть, кажется», – смешался капитан. Так велите его раскочегарить, и пока будем пить чай, вы мне расскажете, как тут все устроено. Рассказ начальника охраны не занял много времени, но его новоиспеченный помощник успел понять, что на этот раз он действительно влип, причем по-крупному. Сказать, что охрана первого лица государства была небрежной, значило бы сделать ей совершенно незаслуженный комплимент. Во-первых, ее было мало. Во-вторых, те, что есть, никуда не годились. Лучшим применением для 16 стражников из 32 имеющихся в наличии было бы отправить он их на пенсию, поскольку даже передвигались эти свидетели времен Очаковой покорения Крыма с большим трудом. Остальные Скажем так, могли бы заслонять собой охраняемого от неприятельского огня, благо имели для этого представительный вид и гвардейскую стать. «Неужели нельзя набрать других?» – поинтересовался Будищев, шумно отхлебнув чай. «А этих куда девать?» – почти простоналков. «Сказано, ходить могут, вот пусть и служат, да и не идет к нам никто». А сколько жалования полагается нашим стражникам? Тридцать шесть рублей. Эх, хоть не в год. Слава богу, нет, в месяц, конечно. Щедро. Вот и я об этом. А как насчет срочников? В каком смысле? Не понял незнакомого слова капитан. Я имею в виду, чертыхнулся про себя подпоручик, людей, находящихся на действительной военной службе. Казаков, к примеру. Ребята, они шустрые, как детский <смех> крик. Ловкие с оружием, опять же с детства. Были у нас казаки. Восемнадцать конвойцев с унтером. В голосе Коха появилась не слишком свойственная педантичному немцу теплота. Золотые люди. Я бы любого из них на десяток своих стражников не променял. И куда делись? По приказу генерала Черевина им пришлось вернуться в эскадрон. Лори смеликову доложили, и слушать не стал. Ты, говорит, служи, да не требуй всего пачи того, что положено, и несуйся куда не просят. А куда совались? прищурился Дмитрий. Да так, сразу замкнулся в себе начальник охраны, давая понять, что это воспоминание ему неприятно. И все-таки. не стал отступать его новый заместитель поделитесь с младшим товарищем а то наступлю ненароком на те же грабли недели за две до покушения со вздохом поведал не выдержавший напора капитан пришла ко мне одна дама молодая красивая незамужняя если бы впервые за их встречу скупо улыбнулся кох нет вдова коллежского асессора и что называется в годах Однако характера довольно живого. Так вот, в связи с нехваткой средств, оная вдова занималась сдачей части своей квартиры студентам. Молодые люди по прошествии некоторого времени совершенно привыкли к ней и, нисколько не стесняясь ее присутствием, вели разговоры антиправительственного характера. Однажды они заговорили даже о возможности покушения и стали обсуждать детали. О как! Именно так. И что же вы сделали? Отправился к министру, а он? Отправил меня к Федорову, а тот? Передал дело Фурсову. И что же сделал последний? Ничего. Да мне еще посоветовали не горячиться и служить потихоньку без суеты. В смысле не лезть не в свое дело? Можно сказать и так. Красиво. «Но позвольте вопрос, Карл Иванович, если вам не дают выполнять свои обязанности, то почему бы не обратиться напрямую к царю?» «Каким образом?» – едва не выронил чашку кох. «Самым непосредственным, вы ведь каждый день встречаетесь с государем, и, насколько я понял, он к вам хорошо относится». «Отвлечь его величество от государственных дел?» – с неподдельным изумлением воскликнул капитан. минуя начальство и установленный порядок? Именно? С такими мелочами? С каких это пор безопасность государя-императора стала мелочью? Мгновенно посерьезнил Будищев. Я с вами вполне согласен, но разве можно? Да они все начнут вставлять палки в колеса, а если что-то, не дай бог, случится, то именно я стану? «Можно подумать, без всего этого крайним сделают кого-то другого», – криво усмехнулся подпоручик. «Нет, это решительно невозможно», – отчаянно замотал головой начальник охраны, как будто отгоняя наваждение. «Еще как возможно», – поспешил успокоить его заместитель. «Знаете что, давайте-ка составим предварительный план». Сколько надо людей, транспорта, оружия и, самое главное, денег. А я берусь представить его пред очи нашего обожаемого монарха. Просить будем по максимуму, а вось дадут половину и то хлеб. Бесполезно. Очень может быть, но пока не попробуем, не узнаем, так ведь? Ну хорошо, почти решился Кох. «Только учтите, я снимаю с себя всякую ответственность за последствия». «Да и на здоровье», – ухмыльнулся Будищев. «Итак, сколько нужно людей с учетом того, что этих мы разгоним?» «Хорошо бы человек пятьдесят», – мечтательно вздохнул капитан. «Отлично, пишем для начала сотню. Какое жалование вы полагаете приличным стражнику?» Если бы прибавить к имеющемуся хотя бы по 10 рублей, то с учетом праздничных, суточных и иных выплат было бы совсем хорошо. А много ли полагается суточных на рядового? 30 копеек! Шикарно! Значит так, простой стражник по вольному найму должен получать не менее 100 рублей в месяц. Находящимся на действительной военной службе все отказны и пятьдесят сверху. Не дадут. Пятьдесят, может, и зажмут, не стал спорить Дмитрий. Но если по два червонца пожалуют от щедроты, то от кандидата в двое не будет. Кстати, господин капитан, а что это вы не записываете? Э, -э подпоручик, а вы немного ли себе позволяете? Сударь мой. «Знали бы вы, какой у меня плохой почерк, ей-богу, не стали бы возражать!» «Черт с вами!» – махнул рукой Кох и крикнул, обращаясь к дежурному. «Эй, кто-нибудь, принесите бумаги и перо с чернилами!» «Следующее!» – продолжал ковать железо, не отходя от кассы будищев. «Набор кандидатов проводим мы лично. В первую очередь посмотрим моряков, стрелков и саперов». Чего такой странный выбор, удивился начальник. Понимаете, Карл Иванович, улыбнулся заместитель, есть должности, на которых нужны верные люди, а есть где умные. Так вот, самые умные как раз в этих родах войск. Что же до стрелкового батальона императорской фамилии, то в нем, по крайней мере, огневая подготовка на высоте. А зачем? Это я вам потом расскажу. Но неужели вы действительно пойдете с этим прожектом к государю? Не совсем. Один экземпляр попадет на стол Лорис Меликову, чтобы он был в курсе, а вот второй, отправим к человеку, более всего заинтересованному в том, чтобы Александр Николаевич Романов был жив и здоров. Неужели вы... Да, господин капитан, а что делать? Кому сейчас легко?